531. Явлю свидетельство силы моей, объединённой с вашей, в слиянии, в призыве. Будете учиться извлекать силу пространственного огня и действовать ею. Молитва силу имеет. Молитва силу даёт. Много чудесных явлений силой молитвы творилось. Верой её называли, и верой её двигали гор Вы знаете, что во всех этих случаях действовала энергия пространственного огня, мощную волью и сердцем магнитно притянутого, призванного, вызванного из окружающих сфер. С неба, говорили древний, и называли огонь небесным. Но он научен, и может быть видим не только утончённым глазом, но и с помощью более тонких лабораторных приборов, чем те, которые сейчас у людей. Пространственное гонь не тайна. Он разлит везде в страшных же грозах видеть его проявление. Его можно собрать и заставить служить себе через посредством огненного аппарата человека. Аппарат человеческий, его тело во всей его видимой и невидимой сложности является аккумулятором, конденсатором и генератором огненной силы.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 Учение света утверждает доступность тонких огненных явлений для каждого устремлённого сердца. Человек есть носитель огня и существо огненное. Наступление эпохи огня облегчает овладение его мощью. Само ничто не придёт. Надо взять. Даже Царствие Божие надо взять силою, тем более небесный То есть атмосферный огонь или пространственное электричество, виды которого разнообразны и шкала которого изучена человечеством только частично. Сущность всех огненных энергий едина, как едина сущность пара, воды и льда, но формы проявления различны и шкала широка. За основу можно взять клавиатуру музыкальной школы Человеческий огненный аппарат может владеть всеми видами огненной энергии. Он может нагнетать и собирать её в себе. Он может направлять её воли, он может ею владеть. Человек это подвижная ходячая лаборатория, и как таковая даёт возможность проведения всевозможнейших опытов. Под рукой учителя можно спокойно начать. Кто-то уже начал давно.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 Настроенность арфы духа участников опыта играет решающую роль. Сами видите, как этические понятия и качество духа становятся рабочими условиями огненной работы. Учитель готов дать новые, готовы ли вы следовать его указаниям? Применяя общие указания к своему аппарату, каждый может действовать и производить опыты. Конечно, нужно терпение. Новичка может остановить первая неудача, но знающий знает, как гора достижение сможет подняться, если землю носить даже в пригоршнях. Вся беспредельность перед вами, не утомимся в делании.